Вечер для ноября был вполне приятный. По крайней мере, был бы, если б не мертвый биндер с утра и живой тамашчик днем. Мачиевский неспешно шел по улице Зеленой, параллельной помпезному Краковскому предместью, минуя обшарпанные подворотни тех самых домов, которые с фасада выставляли сияющие витрины магазинов и соблазнительные вывески ресторанов. Зыга шагал, сунув руки в карманы, с папиросой в зубах. Проходя мимо бывшей православной церкви, а ныне костелы миссионеров, в котором уже послезавтра его ждала добровольно-принудительная месса для полицейских, он на минуту поднял взгляд на небо. Звезд не было, но сквозь тучи проглядывала луна. Был третий день после полнолуния, а потому никакие астральные флюиды, не могли бы объяснить чудовищного убийства в квартире Романа Биндера, если бы Зыга верил в подобные вещи. Однако он не был скучающей вдовой, чтобы угодить в когти спиритизма или астрологии. Факт, он был вдовцом, как и Биндер, но отнюдь не скучающим. Детей, которых надо было нянчить, ни своих, ни чужих, у него не было, а два месяца назад он завязал многообещающие знакомства с панной Ружей, медсестрой из больничной кассы с ипотечной. Вполне, впрочем, современный и эмансипированный Жаль только, что он не мог пригласить ее к себе, не выходило. Его развалюха на иезуитских рурах скорее напоминала пьяный притон, чем дом полицейского офицера. Нет, о личных делах он сейчас думать не хотел. Он вышел на минутку, чтобы ощутить пульс города, а может, за озарением, однако озарение не приходило. Сердце Люблина билось в неспешном ритме старого флегматика. Завтра, конечно, с провинциальной метрополией случится сердечный припадок, когда в утренней газете она обнаружит труп и потянется за успокоительными порошками. Ничто так не оживляет номер, как свежий труп, говорил якобы сам Биндер. Так тебе и надо, сукину сыну, пробормотал Мочаевский. Но зачем так и почему сегодня? Он повернул на Свентодугскую и по Краковскому предместию направился к комиссариату. Был соблазн зайти выпить водки, но ему надо было просмотреть уйму бумаг. «Вернулись?» — пан комиссар спросил дежурный, хоть и совсем не выглядел удивленным. «Да, заварите мне кофе». «Но», — огорчился полицейский, «кофе нету, пан комиссар? То есть, может, и есть, но злаковый. Ну, а чай, насколько я вас знаю, пан комиссар предлагать не буду. Тогда пусть кто-нибудь сбегает в Европу. Крепкий, черный, полный кофейник». Он зажег настольную лампу, и вытащил очередную папиросу. В портсигаре оставалась, правда, всего одна, но у него было еще по целой пачке в обоих боковых карманах пальто. Затянулся, поглядывая на три кипы бумаг под окном. «Конечно, с какой ни начни, все равно потратишь полночи на чтение всякой чепухи, пока на что-то наткнешься, если вообще наткнешься». Подвинул поближе самую дальнюю стопку и начал перелистывать, страница за страницей. Его не удивляло, что литераторы любят работать тогда, когда приличные люди спят. Вокруг тишина и спокойствие. Был только его разум против хитросплетений преступления. Хитросплетение преступления — хорошее название для книги, если он вдруг спятит и надумает стать романистом. Прошло где-то с четверть часа, когда от чтения Его оторвал громкий спор, доносившийся снизу. Он открыл дверь. "Нельзя, я сам отнесу", упорствовал полицейский. Отнесете? господин хороший? Да как же вы этот поднос удержите?" Мочаевский узнал голос пана Тосика, одного из пожилых официантов. Разобьете, господин старший сержант, а за фарфор кто платить будет?" Зыга подошёл к лестничным перилам и наклонился. "Пропустите пана — Есть, пан комиссар, — официальным тоном подтвердил дежурный. — Проходите, пожалуйста. Щеки у пана Тосика раскраснелись от вечернего холода. Поверх униформы официанта он набросил только демисезонное пальто. Но, как пристало бывшему солдату, об экипировке он заботился лучше, чем о самом себе. Поднос с кофе был укутан несколькими слоями салфеток. Когда пантосик поставил его на стол, из кофейника все еще поднимался пар. «Запишите, пожалуйста, на мой счет, а это вам за беспокойство, пантосик». Зыга вытащил из кармана пятьдесят грошей, в другом отыскал еще десять. Ни в коем случае, уважаемый пан комиссар, официант поднял руки, как преступник под дулом револьвера. А потом продолжил уже доверительным тоном. «Человек моей профессии?» знает все. Раньше, чем парикмахер и даже журналист. Что ж будет с нашей Польшей? Вы посмотрите, евреи и коммунисты подняли головы. А поляки что? Пан комиссар сидит до поздней ночи, а где остальные? И как людям верить, что полиция схватит этого с позволения уважаемого пана комиссара, этого сукина сына? — Эй, вы, пан, полегче. Мачиевский посмотрел на него из-под лоби. — Виноват, пан комиссар. — «Извольте принять извинения. Утром мальчик придет за подносом, а сахар... Пускай уж остается, только сахарницу скажу, чтоб забрал». Когда официант вышел, Зыга заглянул в сахарницу. Она была полупустая. «Сделал, однако, одолжение», — усмехнулся мочаевский Подойдя к окну, нечаянно задел столик с печатной машинкой. Чуть-чуть всего задел, но мебель все равно едва не развалилась. Младший комиссар сжал руку в кулак и пригрозил раздолбанной машинке, носившей гордое название «Орел». «Орел» — первая польская пишущая машинка. Возможно, сразу после обретения независимости она еще работала исправно, но Мачиевский познакомился с ней лишь в 1926 году, после майской авантюры маршала. Примечание. Имеется в виду майский переворот 12 мая 1926 года маршала Пилсудского, когда он после трехдневных боев вернулся к власти и занял посты военного министра и премьер-министра. Конец примечания. Ему вспомнились слова, которыми приветствовал его тремя годами раньше Младший комиссар Хейвовский в замость, когда в тогдашнем следственном отделе Мачиевский начинал службу. «Бумага казенная, пан прапорщик, а значит, не для всяких каракуль, не для того, чтобы сапоги чистить, и, боже упаси, не для сортира. Лист должен использоваться с обеих сторон. Получите полпачки на год, а как вся выйдет, это уже ваша головная боль, что делать». Прошло совсем немного времени, и Зыга понял, каким чудом его коллеги не исчерпывают свой лимит бумаги через два месяца. Просто они пишут только тогда, когда это абсолютно необходимо. Зато Биндер, будучи журналистом, бумагу не экономил, и из-за этого младшего комиссара ждала тяжелая ночь. Косьминок только делал вид, что спит перед облезлыми воротами, правда, не посиживали профессиональные безработные, но в закоуках горбарской или длугой, то и дело мелькала тень в надвинутом на лоб картузе и с приклеенной губам папиросой, и сразу исчезала во мраке и бурой осенней мгле, ловко минуя зловонные лужи у кожевенного завода. Статный усач — остановился на углу горбарской и вспульной, зажег спичку. Через минуту запахло фосфором, потом. Уходя, он оставил за собой аромат хорошего египетского табака. Они его не задержали, хотя их было трое. Фраер, но чувствует себя здесь слишком свободно. Глянул из-под полы шляпы на шпану и, как ни в чем не бывало, двинулся дальше, даже шагу не прибавил маник самый младший из троицы, стоявших на углу мальчишек, получил от кореша локтем в вбок и исчез в подворотне. Остальные разошлись в противоположные стороны. Один в направлении железной, второй к железнодорожным путям. Этот последний, переходя через улицу, имел возможность подольше наблюдать чужака и обратил внимание на его добротное пальто из светлой шерсти, и усы, как у маршала. Городской фройрок или деревенщина при деньгах, оценил он. Но чего он тут ошивается, ища приключений на свою голову. Чужак спокойно миновал очередной угол и исчез из виду за тупиковым путем, ведущим в ворота кожевенного завода. Тем временем Маник пробежал по двору, перескочил забор и появился из мрака на соседней улице быстро глянул горит ли на втором этаже свет протяжно свистнул два пальца в окне появилась тень потом пропала маник ждал прислонившись к стене скрипнула узкая дверь в никогда не открывавшемся полностью подъезде низкого каменного домика шпанёнок увидел сначала огонек папиросы а потом сташика бегая что такое что-то готовится куцей — Флик, чего это тут вынюхивает? — Ха, флик тебе не курва какая. Бегай сплюнул. — Один ночами не шляется. — Ну а чё б городскому фрэрочку здесь вынюхивать? — Да и за его одежку случай чего, ни шиша не получишь. — Ни шиша? Ты, может быть. Куцый снова сплюнул и зыркнув в сторону лесопильни, куда показывал Манек. — Я бы это дельце в раз прокрутил. одежка Одёжка-то... Самое оно, французский шик. Но раз уж ты меня с бабы стащил, пойдем прогуляемся. Чужак вовсе не спешил. Когда они дошли до лесопильни, тот был только на углу фабричный. Стоял, прислонясь спиной к единственному фонарю и дымил папиросой. Ждал. куцы свистнул. Тип даже не шелохнулся, только глянул, не заходит ли кто-нибудь к нему в это время с другой стороны. Затянулся дымом, рассмотрел лица шпанные в свете фонаря и щелчком отправил окурок в лужу. — Бегай, Станислав, — сказал он. — Ну, наконец-то. Пойдешь со мной. — Не могу, — загоготал Куцый. — На работу опаздываю. — На какую работу? Сташек пожевал папиросу и кивнул на вывеску над закрытыми наглухо воротами по другую сторону улицы. «Механические мастерские. Пляге и Ляшкевич. Самолетный завод. На тяжелую работу. К Пляге. А ты?» — тип повернулся к стоящему сбоку Манику. «А я к Ляшкевичу. Аэропланы строить». «Как дам по морде. Сам полетишь, как аэроплан». «Э-э-э». Куцый выпрыгнула и сделал два шага в сторону незнакомца. «Вы пан один». А мы тут на своей территории. Свист маника разорвал тишину. Кто-то кинул камнем в фонарь, раздался предостерегающий треск короткого замыкания. Фонарь замигал, но не погас, освещая несколько фигур, возникших из ворот и из-за заборов. Такой весь из себя смелый, а? Бегай. Тип сдвинул шляпу на затылок. Такая твоя жизнь, сраная, ментяра. В руке Сташика блеснул нож. Стоило ему наброситься, как молниеносный удар чуть не сбил его с ног. Чужак закрепил преимущество левым боковым в челюсть и еще разок вдарил прямым правым промеж глаз. Куций рухнул на мостовую, а его картуз свалился в лужу. — Какой тебе мент? — процедил сквозь зубы усач. — У меня для тебя работа есть. Бегай. И для дружков твоих тоже, если не лохи. Пляге и Лешкевич подождут. Э, ну ты попал, фрейрок. Куцый с трудом поднялся и вытер кровь из-под носа. Посмотрел на дружков. Вы че, курво, стоите? маник указал рукой на чужого. Тот по-прежнему торчал, как шлюха под фонарем, но с револьвером в руке. — Ну ты попал, бегай, — засмеялся он. в следующий раз нежности не будет. Хочешь заработать или как? — А вы валить отсюда, — рявкнул он оставшейся компанией. — Мне надо с шефом поговорить. Хуцый чувствовал, что у него пострадал не только нос, но и бандитская репутация. — А ну валить отсюда, кому сказал? — заорал он еще громче. Пока они не скрылись за углом, маник смотрел в сторону фонаря. Чужак спрятал пушку и туго обвязал руку клетчатым платком. Видать, задел таки клешней перышко Куцева. Оглаживал усы и все время что-то говорил, а Сташек кивал.